11-е. С самого утра небо заволокла серая пелена, но благодатная прохлада на город не опустилась. Напротив, царила нестерпимая духота, и улицы опустили в ожидании грозы, совсем не типичной для сентября. К часу ибикса поднялся жаркий сильный ветер, над морем в сгустившихся тучах запылали зарницы. Однако скоро они исчезли за горизонтом, и долгожданного ливня не случилось. Первую половину дня я была как на иголках. То и дело нервничая, проверяла снаряжение и одежду, и дёргала Ерая с просьбами сотворить защитное заклинание посложнее, чтобы отвлечь себя его распутыванием. В итоге Ирны устала наблюдать за этими метаниями, усадила на диван в гостиной и принялась возиться с моими весьма atroщими волосами попутно расспрашивая о дворцовых сплетнях якобы она готовилась вернуться к придворной жизни и хотела быть во всеоружие когда сестра пропала отец очень предусмотрительно отправил письмо в маринит от имени раджети мол так и так помощь магессы всё ещё требуется поэтому синьор арьют будет отсутствовать в септе какое-то время. И хотя в противном случае никакой суеты и паники по поводу её исчезновения не возникло бы, Ирны могла лишиться своего места в Марините, а по столице поползли бы неприятные слухи. Их и так было предостаточно, несмотря на все попытки Ира изкрыть тот факт, что жена лишилась дара Эта весть каким-то образом просочилась в общество болтливых синьор и синьюрит и где-то месяц прочно держалась как самая горячая тема обсуждений. Благо, как и всегда, одна тема сменялась другой более свежей. И теперь, стоило страстям немного утихнуть, сестра всерьёз задумалась, а не посещать ли ей в иной различные мероприятия или хотя бы литературные вечера тётушки Цыо. Отвлечённая таким образом, я сумела дождаться ночи. Дом покинула около полуночи, облачившись в специально подготовленную одежду теней. Облегающий плотный материал вопреки ожиданиям нисколько не стеснял движения. Высокие сапоги на шнуровке имели мягкую подошву и создавалось ощущение, словно идёшь босиком, но на прочность это никак не влияло. В изготовлении подобной обуви использовались ньенские материалы. Глубокий капюшон был пришит к куртке, а ворот кофты можно натянуть на нас подобно маске. По внутренней стороне рукавов цеплялись магические амулеты и небольшие бутылочки с ядом или чем-то подобным, вроде тех же горючих и совсем не магических смесей, которые делали для лиги алхимики. Собственно, именно поэтому. Лига так высоко ценила кого-то вроде Кимейца. Пусть и существовали тени, а всё же не всякая тень могла быть равней владеющему. Чтобы оставить за собой некоторое превосходство, прибегали к хитростям немагических наук. Защиту имени, как и подобало, приколола на лацкан куртки, рядом с вышитой стилизованной рысью. Если метров можно отличить по специальным маскам, то убийцы Лиги цеплялись за данное им имя. Кто-то носил кулоны, кольца, кто-то татуировки на видных местах, вроде кистей рук или предплечий. Но вариант с вышивкой мне понравился больше всего. Ио, которой и принадлежала эта идея, словно прочитала мои мысли, что неимоверно радовало. Таша присоединился где-то на середине пути к дому Кимейца. А может, он был рядом с самого начала? но заметить его присутствие я смогла далеко не сразу. До того как окажемся внутри, он мог выполнять роль только наблюдателя. На тот случай, если алхимика дополнительно охранял кто-то из лиги, помогать теням метры не имели права. Как в принципе вообще вмешиваться в жизнь своей гильдии или показываться без маски. Правила о маске весташи не устала нарушал. И уже одного этого было достаточно для смертной казни, которая ожидала его, узнай кто посторонний. А сколько куда более мелких и незначительных вещей он не соблюдал, можно только догадываться. Я не особо переживала, если вдруг за химиейцем кто-то всё же присматривал. В этом случае достаточно просто сказать, что поступил заказ выкрасть одну из дорогостоящих картин. коллекционированием, которым занимался алхимик. При проверке книги шёпота Таша успеет вписать Кирину как заказчика. Сделать это заранее нельзя, потому что если всё получится как надо, при подобной записи возникнут резонные подозрения. Химиец убит, а у вас тут заказ на кражу из его дома. Ай-ай-ай. Насколько поняла из объяснений Висташи, книга каждого метра была связана со своим двойником в лиге. И если где-нибудь делалась запись, тут же возникала вторая. При этом необходимо указывать дату и время. И были ещё какие-то магические нюансы, из-за которых подделать что-либо попросту невозможно. Но Таше имел обходные пути, чем гордился. Делал он подобное не впервые, и какое-то время Ио отсыпала ему знатное количество подзатыльников. Но за столько лет никто так ничего и не заметил, и наставница в итоге прекратила пытаться вразуметь неродивое дитя. А Висташа посчитал, что получил в свои руки существенный козырь и не упускал возможность им воспользоваться. Имея в распоряжении магистра совершенстве владеющего охранными и защитными заклинаниями. Я смогла найти слабые места в чарах вокруг жилища кимейца. Там, где Таша оказывался в тупике, Ерай очень выручил, но не безвозмездно. По его мнению, только я могла уговорить сестру перестать поступать опрометчиво и покинуть Алитту. Жаловался на неё он с таким сердитым лицом, что я едва сдерживала улыбку. при этом, конечно, прекрасно осознавая всю серьёзность просьбы и то, что хотя бы попытаться стоило. Нужный дом стоял в одном из богатых кварталов, тех, где каждое здание обнесено высоким каменным забором, и патрули стражи встречаются довольно часто. Если в центре города можно спокойно перебираться с крыши на крышу и не бояться, что кто-то заметит, То здесь пришлось воспользоваться заклинанием отвода глаз и внимательно прислушиваться ко всем звукам. Раньше мне казалось, что дело у теней совсем не хитрое. Раз и воспользовался темнотой, два уже стоишь с кинжалом у горла жертвы. Однако эта магия требовала слишком многого: концентрации внимания, умения держать баланс и, разумеется, железной воли. По ту сторону существовало что-то незримое, следящее за каждым жестом и ждущее, когда оступишься. И эта сила буквально высыпывала жизнь из своего владельца. Маги стареют медленнее, чего не скажешь о тенях. Как-то поделилась со мной Ио. Я посидела в тринадцать, а в тридцать выглядела на все сорок пять. Тогда у меня во взгляде промелькнула жалость. но заподобные чувства я тут же была наказана щелбаном не переусердстрой хрипло рассмеялась старуха у тебя слишком миловидное личико чтобы разбазаривать его на чьи-то заказы после этого я задумалась сколько же в действительности матушке если на вид ну не как не больше 30 и то ли секрет таился в чём-то ином То ли она, будучи тенью, не использовала свои способности. Об этом следовало поинтересоваться или у неё, или у Атца. Правда, решить спросить было куда проще, чем сделать. Пересечь забор оказалось самым простым из всего предстоящего. Чтобы вызвать как можно меньше всплесков магической энергии, я воспользовалась амулетом. Немного подтянув рукав, дотронулась до нужного. Благо, помнила расположение каждого как свои пять пальцев. И почувствовав отклик, взбежала по стене. Сделать тело лёгким не трудно, а вот полноценная левитация здесь излишня. Да и усилия требовала значительных. Свет в окнах не горел, и это было странно. За несколько дней наблюдения пришла к выводу, что работал алхимик в основном по ночам и к основу отправлялся ближе к рассвету. Однако задерживаться хотя бы мгновение слишком опасно. Быстро нырнув в тень, я пересекла наиболее сложные участки защитных плетений, подковернула одно из заклинаний так, чтобы проще было на обратном пути, и потянула за торчащие нитки, те, что и так вот-вот готовы распутаться сами. тренировки не прошли даром, и совсем этим я расправилась играючи. Экономка жила отдельно и приходила около полудня. На ближайшее время никаких встреч или поездок химиец не планировал, и я не сильно придала значение изменению распорядка дня. Не проникнув внутрь, всё равно нельзя понять, что делать дальше. Изначальный план состоял в том, чтобы притаиться в доме и по возможности отыскать что-то связанное с цикадой или лигой, пока алхимик не отправится спать. Убить его нужно было так, чтобы не возникло никаких подозрений. А у меня как раз появилась отличная идея, как это сделать. Без подсказок Кирено тут не обошлось, но до ключевых деталей я додумалась сама. Если ментальная магия местами влияла на чужой мозг, то можно было приказать ему заставить остановиться сердце. Правда, оказалось, подобное не так уж легко, и по щелчку пальцев провернуть не получится. Но времени, надеюсь, у меня в запасе достаточно. На первый взгляд, защита вокруг именно дома стояла неприступная, такая, что её можно долго и муторно расплетать. Но Ерай нашёл лазейку. которое значительно всё упрощало. У Кимеица была кошка, и эта кошка очень любила гулять на улице, а хозяин очень уж любил её. Поэтому на чердачном окне, практически всегда открытом, стояло отдельное заклинание, не дающее кому-то без специального амулета преодолеть магический барьер. Закрывать им весь дом или все окна было бы слишком дорого. Да и поддерживать пришлось бы либо столь же дорогими артефактами, либо всегда держать какого-нибудь мага внутри. Но ради своего любимого питомца Кимейц извернулся и нашёл вариант. Можно было поймать эту кошку и воспользоваться её зачарованным ошейником, но и здесь выручил Ерай, создав копию амулета, своеобразную реплику ключа. Будучи магистром и артефактором, Он не видел в этом ничего особенного. А вот для меня, впервые увидевшей его за работой, процесс показался увлекательным. Будто бы вышивка бисером. Тонкие нити магии оплетали обычную серебряную монетку, сплавлялись между собой на каком-то другом уровне реальности. Наблюдать за тем, как творили магию опытные чародеи, было до мурашек захватывающим. словно смотришь на художника или музыканта и диву даешься, как постепенно из мелких деталей рождается произведение искусства. Чердак был далек от того, где жил Таша, самый обычный, заставленный старой мебелью и другими ненужными вещами с пылью везде, где только можно. Прежде чем спуститься на пол с подоконника, подумала, вот здесь бы немного левитации не помешало. чтобы не оставлять следов, буквально чуть-чуть. Или сделать энергетический каркас под ногами, чтобы вроде ходишь по воздуху, а вроде есть опора. Порядок. От тихого голоса Висташа, возникшего рядом в валой маске, вздрогнула, но никак иначе виду не подала. Я отслеживала, что он где-то рядом. Слышала его присутствие в тени и всё же не думала, что он вот так просто появится. От чего-то ожидала увидеть метро в схожей с моей одежде, но на нём был чуть более короткий халат до середины голени и шаровары. Лента, продетая в рукава через спину, стягивала их наверх к плечам. А вот сапоги были ровно такими же, что и на мне. Может, раз он тут тревожится о других тенях или метрах не обязательно. Кивнув, приложила ладонь к уху. и показала скрещенные пальцы, мол, странно, совсем тихо и никаких признаков того, что кемец в доме. Раньше я завидовала тому, как легко Таша и Керено понимали друг друга, не с полуслова даже, с полужеста. А в случае опасности, правда, видела это только раз, когда пришлось спасать Ирая, так вообще им хватало одних взглядов, настолько хорошая у них была слаженность. Шёпотом тоже обходились без слов иной раз, тем более некоторые заказы приходилось выполнять в паре с кем-то. У Лиги на такой случай был разработан специальный язык жестов, и я не заметила, как постепенно переняла его от старших товарищей. Таша предложил оглядеться и только потом делать выводы. Всё равно, прежде чем что-то делать, так и так стоило осмотреть дом. Пришлось вернуться к тому, Что же делать со следами, которые непременно останутся на пыли? О таком даже не подумала. В висок ванзился противный писк. Я быстро посмотрела на Висташи, через миг поняв, что он ни при чём. Других теней пока не встречала, однако знала от Ио, что чужое присутствие будет звучать для меня по-разному. Этот звук действительно отличался. Не замешкайся, я поняла бы сразу. Фигура в чёрной тунике с широким капюшоном возникла на расстоянии чуть больше 10 шагов. Лицо скрывала маска в виде морды лисы из дерева кофейного цвета, и понять, женщина или мужчина, не вышло, даже когда неизвестный заговорил. Аа, Журавель, Приятно увидеть тебя здесь. Чуть вкратчивые интонации показались мне знакомыми. Но вот голос то что-то ломающееся мальчишеское, то везгливо-девчачье, то постарчески дребежащее. Он словно перетекал из одного в другое, и вычленить хоть что-то не получилось. Лис коротко кивнул Таше. Стоило ли что-то предпринимать? Если бы нужно было бежать или нападать или что-то говорить, Висташа разобрался бы. Наверное. Значит, лучше не проявлять враждебности. Делать вид, что я пришла только своровать картину. А как быть с тем, что Таша рядом? Метром Виза запрещено помогать напрямую. Посвящение я прошла, и опекать меня уже нельзя. Но он в маске. Поэтому ничего страшного не случилось. Подойди, тень. Позволь взглянуть на твою защиту. Насколько знала, метры из чужих гильдий имели право на проверку, и ничего подозрительным или странным мне не показалось. Печально, что теперь весь план шёл демону под хвост, и в ближайшее время появляться здесь вновь точно не стоило. Я знаю. Зачем вы здесь? кратчево произнёс странный голос. Когда до Лисы оставалось всего пара шагов, меня что-то дёрнуло назад. Предплечье обожгло такой хлёсткой болью, что лишь чудом я сдержалась, не взывв во весь голос. Только спустя несколько мгновений, когда из глаз хлынули слёзы, Когда мы с Сташей провалились в тень и понеслись прочь, я сообразила, что это он выдернул меня из-под удара чужого метра, вероятно, смертельного. Почти инстинктивно я прижала раненую руку к животу, пытаясь остановить кровь. Но это, конечно же, было не так легко, особенно на бегу в тенях, где мыслями приходилось разрываться между сохранением баланса и попытками перебороть пульсирующую боль. Я видела спину Таши перед собой, пыталась сконцентрироваться на ней, на узоре халата. Хоть на чём-то, хоть как-то, чтобы не кружилась голова, чтобы не хотелось кусать губы, чтобы остановить слёзы, чтобы двигаться. Я вспомнила, как давным-давно бежала из страха, не чувствуя боли, не задумываясь, как, куда и зачем, просто хотела спастись. хотела вырваться из жуткого леса, оторваться от преследователя. А здесь, если бы не Таша, если бы он не был впереди. Но я уже куда сильнее, чем тогда. Я многому научилась, многое стало мне под силу. Тогда почему? Мы вышли из теней в какой-то подворотне. Я даже не отследила, как далеко убежали. Какая-то часть города Я сжимала руку в том месте, где пульсировала рана, и с дрожью наблюдала за сочившейся сквозь пальцы кровью, не желающей останавливаться. "Таши, помолчи". Холод, которым меня окатили, резанул. Понимала, что могла быть не к месту со своими вопросами, что мой паникующий голос никак не помогал, что Весташа позаботится обо мне без всяких напоминаний. но то, каким злым казалось лицо, когда он снял маску, отталкивало и напугало, а потом всего миг и выражение сделалось виновато расстроенным. Да и посмотрю. Он аккуратно разрезал мой рукав до самого локтя, чтобы ткань не липла, и за что-то попросил прощения. Наверное, винил себя, что сразу не распознал намерений этого лисы и допустил случившееся. Или Таша воспользовался моим замешательством и созданным огнём прижёг рану. От новой волны боли я закричала. Закричала бы, не закрой он мне рот ладонью и не прижми всем телом к стене. Из-за чего всякие попытки вырваться были обречены на провал. До этого пульсация в предплечье почти сошла на нет, осталась только неприятное покалывание и онемение. Но сейчас руку словно погрузили в кипящее масло. "Не кричи, глупая", виновато улыбнувшись, Весташа надела на меня свою маску. Глаза цвета гречишного мёда гипнотизировали. Было больно, хотелось убежать. Страх заставлял сердце колотиться как бешеное, но я послушно заткнулась и терпела, даже слезинки не проронила больше. И от чего-то Это ощущалось как что-то мерзкое и липкое, будто меня заперли внутри. Я не целитель, а кровьи остановить надо. Висташа аккуратно отцепил защиту имени с моей куртки и кинул куда-то за спину. Кир потом поправит. Даже шрама не останется. Если бы дело было в шрамах. Ох, даже разозлиться не вышло. Эмоции обрезало. Что-то не давало им развернуться в полную силу. Таша, кто это? Почему? Сняв халат и оставшись в безрукавке с воротом под горло, он разрезал столь дорогую для себя вещь на полосы и кое-как забинтовал мою руку. Напряжённое молчание нарушало только его сердитое сопение. Таши, тебе надо в шёпот. Предупреди остальных. Надо бежать. А потом найди Ерая или лучше Кира. Ты можешь мне объяснить, что происходит? Вопрос, в который мне хотелось вложить всю бурю негодования и злости, прозвучал настолько спокойно и серо, что сделалось не по себе. Я разберусь. Скажи ему, что Ольха. Раздался далёкий тонкий звук, словно приглушённый слоем хлопковой ваты. Я поняла, что и чувство, и способность слышать других теней сейчас притупляла маска. Поэтому, когда за спиной Таши возник Лис, предупреждать было уже поздно. Но Метрою не понадобилось предупреждение. Он с лёгкостью увернулся от косого удара и даже выдернул меня к выходу из проулка, спрятал за собой. В его ладони из чёрного тумана возник кукря. А я всё думал, когда же ты догадаешься, расхохотался человек в лисьей маске, чей капюшон от резких движений откинулся назад и высвободил рыжие волосы. Голос больше не был искажён магией, и я чётко понимала, что перед нами мужчина. Рыжие волосы. Ольха. Откуда я помнила этот смутный образ с лиловыми глазами? Только если из воспоминаний Кирино, только если отрубленная голова. Разве такое возможно? Может, я всё-таки избавлю тебя от балласта? Отсмеявшись, спросил он и ткнул в мою сторону длинным волнообразным кинжалом кирисом. Не знаю, на что рассчитывал этот Ольха, но провокация вышла так себе. Может, он собирался потянуть время? или что-то вроде. Поэтому идти на поводу не лучший вариант. Лучше не мешаться под ногами. Тогда Таше не придется отвлекаться на меня, пытаясь защитить, а разделившись, мы сможем с большей вероятностью запутать следы. Пожалуй, я точно балласт. Раненное вряд ли сумею дать хоть какой-то отпор этому лису. Избавься по пути от маски. Чуть развернувшись и едва касаясь губами виска, шепнул мне Таша и толкнул в сторону главной улицы. Я замешкалась на долю мига, словно для того, чтобы убедиться, не убьют ли Таша прямо сейчас, стоит только отвернуться. Огромным усилием воли заставила себя переметнуться в тень и бежать, бежать, бежать. Не сумев сориентироваться, я перебралась на крышу. где осознала, что до гильдейского дома очень, просто невообразимо далеко. Если не воспользоваться тенями, пешком больше трёх лучин. Потом, как и наказал Таши, избавилась от маски и пожалела об этом. Без неё навалился давящий страх, из-за которого сделать хотя бы шаг казалось невозможным. Рухнула на колени, как подкошенная, да весь слезами. Но волна боли встряхнула за шейрку, и заставила взять себя в руки. Стоило столкнуться с чем-то по-настоящему опасным, как я тут же трусливо поджала хвост и позволила панике взять верх. От собственной бесполезности меня вывернуло наизнанку. Или это сказалось пережитое вместе с головокружением от потери крови и переживаниями за Ташу? Ну и как тут вообще куда-то бежать, искать керено, а долго находиться в тени в таком состоянии в одиночку? Слишком опасно. Изголодавшееся проклятие могло добраться там до меня. Но если чтобы выыскать жертву потребовалось меньше осьмушки лучины. Хотелось найти кого-то, кого не жалко, не так совестно убивать, чьё исчезновение не заметят. Но боль и злость на собственную бесхребетность сыграли своё дело. Подумалось ещё Керено точно съехидничал бы, что подобная переборчивость до добра не доведет. А однажды у меня не будет совсем никакого выбора. Его и сейчас нет. Если не успею, не справлюсь, что случится с шепотом? Жертвой стал подвыпивший студентик, возвращающийся с вечера в кругу таких же, как он, рыцари науки. Быть может, будущий врач. Один из тех, кто учился врачеванию без магии, ведь целителей встречалось не так много. Или служитель закона и порядка в городской ратуше, или секретарь тайной канцелярии, тот с кем я бы работала бок о бок как с брифьером. Но это было неважно. Я даже не запомнила его лица. Серп собрал свою жатву. И сила щекочущая изнутри вскружила голову, отодвинула на второй план и боль, и слабость, и все те переживания и тревоги, что роились в мыслях. Грань между реальностью и темнотой сделалась столь тонкой, столь прозрачной и зыбкой, что я не почувствовала разницы. Пынящее чувство крыльев за спиной. Бег, желание поскорее добраться до цели, быстрее, ещё быстрее, нуже. Ну слепящие глаза зарева в конце знакомой улицы заставило замедлиться и вынырнуть из тени. Слишком опасно и непредсказуемо могли повести себя от цвета огня, чтобы так спокойно пользоваться темнотой и дальше. Да и что здесь идти? Всего ничего, несколько шагов, а потом до меня дошло. Огонь, пламя, нестерпимое опаливающее чувство, пожар. в гильдейском доме и я ринулась к нему со всех ног.